Хозяина больше нет. Инерт полагал, что этот день никогда не наступит. Люди контактировали с Неусами очень редко, хотя и поклонялись им, выполняя божественные предписания. Между сеансами связи могли проходить века. Семья Инерта принадлежала к числу наследных послов. Десятки и сотни поколений, прошедших через сито генетической реконструкции. Люди с повышенной восприимчивостью к речи неосов – Нет, не так. Кречи. День настал. Человечество столкнулось с проблемой, решить которую собственными силами не представлялось возможным. Требовался совет покровителей. Инерту выпала честь отправиться с миссией к газовому гиганту в системе Дартуана, чтобы донести до высшего разума просьбу людей. Великая миссия. Подобным нужно гордиться. Инерта посадили на звездолет «Крепость Смирения» и отправили в долгое путешествие. Погрузившись в царство гибернационного сна, Иннард занимался историческими исследованиями. Лидеры посольского клана поручили ему анализ последних 500 лет общения с неосами. Возможно, роковые изменения, коснувшиеся человеческих пространств, были следствием политики божественных созданий. Люди начали поклоняться неосам не сразу. Первый контакт произошел около 5000 лет назад.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 Влиятельные личности, посетившие юпитерианские атмосферные станции, подверглись неким изменениям и стали проводниками воли Неоса. Долгое время люди полагали, что им противостоит коллективный разум флоаторов, исполинских организмов, дрейфующих в верхних слоях аммиачной атмосферы. Кто-то грешил на хантеров, но Неос поселился в мрачных глубинах Юпитера, позволив другим формам жизни спокойно существовать на поверхности. Измененные посланники чужого постепенно захватили власть в ключевых правительственных структурах. Люди узнали о существовании покровителя и склонились перед его могуществом. Вскоре выяснилось, что Неус Юпитера умеет связываться со своими собратьями на далеких звездах, игнорируя чудовищные космические расстояния. Первые пророки Неуса, измененные против своей воли, жили недолго. Их пророчества не всегда были точны а это приводило к ошибкам в трактовке воли покровителей. Существа из газовых глубин гневались и требовали более точного исполнения приказов. Тогда люди и начали генетически модифицировать будущих послов. Смирение неслось сквозь тьму. Иннерт не боялся контакта. Таково предназначение посла. Это высокая честь, удел избранных. Он боялся того, что может последовать за обращением.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 Эпоха рабства завершена, ибо покровители решили сбежать от своих давних врагов. Но Инорт не чувствовал радости. Он не знал, каково это – быть свободным. Декабрь 2017